«Вы, наверное, сами знаете, что отец не всегда лучший учитель», — пробормотал Конрад, покраснев. «Слушай, хватит молоть чушь!» — не утерпев, вмешалась Эдда. «Наш мальчик вбил себе в голову, что должен стать мастером мечей. Он только об этом и говорит. Естественно, мы сразу же подумали о вас». Она укоризненно взглянула на мужа. «Скажи уже все, как есть». «Но как раз это я и пытаюсь сделать женщина», — раздраженно сказал он, и, успокоившись, повернулся к Элен. «Вы возьмете его в ученики, если все будет, как я сказал?» — сдавленно спросил он. Элен догадывалась, чего ему стоил этот вопрос. «Как только я получу подтверждение звания мастера, я проверю мальчика, если он способный» и трудолюбивый. Конрад стал дышать, как рыба на суше. Несомненно, он ожидал, что она сразу же согласится на его предложение. Но Элен точно так же, как и он, не хотела терять лицо. Продавались ее мечи, но не она. «Приходите ко мне с мальчиком, когда цех примет решение», — подружески сказала она уверенная, что у Конрада было достаточно влияния на других кузнецов, чтобы провести это решение. «Заседание через 8 дней», — сообщил он, немного расслабившись. «Что ж, после этого я вас буду ждать». Элен протянула ему руку. Выйдя во двор, она увидела, что мальчик, который встретил ее, шмыгнул в кузницу. «Это он?» — спросила она. «Да, это бред. «Ему уже почти одиннадцать», — гордо сказал Конрад. «Он сильный мальчик, к тому же хорошо воспитан», — похвалила его Элен. Конрад расправил плечи. «Это мой младшенький. Все остальные уже покинули отчий дом, кроме старшего. Он работает со мной в кузнице, и когда-то ее унаследует». «Вы счастливый человек, Конрад», — с теплотой в голосе сказала Элен и откланялась. Прошла неделя. Лучи мартовского солнца с трудом пробивались сквозь густые облака. В кузницу вошел Конрад с сыном. «Вы теперь подмастерье, Жан. Вы действительно сделали замечательный меч!» — похвалил он Жана, пожимая ему руку, а затем повернулся к Элен. «Мастер!» — он смущенно улыбнулся. «Я привел к вам своего сына с нижайшей просьбой проверить его способности» и принять его в ученики, — сообразно традиции, — сказал Конрад, слегка поклонившись. — Вечером вы можете его забрать. Тогда я и сообщу вам, каков результат. Элен мило улыбнулась. Конрад строго посмотрел на сына. — Ты этого хотел, бред Так что покажи теперь, на что способен. Бред энергично закивал. — Да, папа. Мальчик уже благодаря отцу приобрел первый опыт работы в кузнице. Он оказался честолюбивым и способным, так что Элен была рада взять Брэда в ученики. Они договорились с Конрадом на срок обучения в семь лет. Большинство других кузнецов считали, что достаточно пяти лет, а кузнецы подков всего четыре. Так что Конрад сначала не хотел отдавать сына в обучение на такой долгий срок, но Брэд принялся ныть, да Элен сделала Конраду скидку в оплате. В конце концов она только выиграет, если у нее в учениках будет сын самого главы цеха.